Глава 23. Выход? И почему же ты не можешь? Деломно удивился я. Помнишь, ты говорил, что так и не смог понять, что добывали в этой шахте? Панически спокойно спросила Тора, подошла к завалу, игнорируя руку мерзости, царапающую воздух в сантиметре от ее головы и ткнула пальцем в фиолетовый булыжник, торчащий из земли. «Потому что у вас просто нет такого слова. И, наверное, нет такого вещества. Оно называется скитарий. Это металл, который блокирует магию. Не знаю, как ты собрался отсюда выбираться, но это точно не будет портал». Я достала из сумки новый огонек, замен уже почти погашего, сломала его, поднял над головой и внимательно вгляделся в лицо Торы. «Скитарий, говоришь?» поясника. Тора тяжело вздохнула. Это шахта Скитария. Вон те фиолетовые камни это саморозки. Это металл, который блокирует магию. Как паутина? Нет, не как паутина, Тора мотнула головой. Паутина вытягивает магию, а Скитарий просто не дает пользоваться магией там, где он есть. Это как бы тебе объяснить? Когда я пытаюсь что-то сделать рядом с паутиной, мне нужно потратить на это больше сил. А там, где скитарий, я просто ничего не могу сделать. Силы не тратятся, магия не работает. Все равно, как человек со сломанной спиной не может пошевелить ногами, хотя, казалось бы, он прекрасно понимает, как ходить. Понимаешь? — Не вполне, — признался я. — То есть ты хочешь сказать, что здесь твоя магия не работает? А почему работала там, выше? — С Скитарий залегает глубоко. Ты, может, не заметил, но мы приречно спустились под землю, пока бежали. Не удивлюсь, если сейчас мы находимся в самом главном забое, в котором добывали скитарий. Считай, в самом центре жилы. Класс, вздохнул я. Ты не могла раньше сказать? Интересно, как, если я сама об этом не знала? — мыкнула Тора. Я поняла, что это скитарий лишь тогда, когда увидела его. Даже не тогда, а когда попыталась открыть портал. А ты что, пыталась? Да, пока ты ломал колонну, пыталась. Но не понимала, почему не получается. Только потом, когда увидела самородок, поняла, в чем дело. Никогда не думала, что столкнусь с ним вживую. «Это еще почему?» Тора удивлённо посмотрела на меня, будто я спросил, какого цвета чумная паутина. «Скитарий — запретный металл. Его уже шестьсот лет не используют». «Это еще почему?» Тора пожала плечами, глядя куда-то в сторону. «Как металл, он ни для чего не подходит. Хрупкий, сложно обрабатывается, и даже сплавы не привносят ничего полезного. Его использовали только лишь для того, чтобы лишать силы магов». «Как будто этого мало», — усмехнулся я. «А почему перестали использовать?» «Потому что маги его запретили», — грустно улыбнулась Тора. «Демонологи, если совсем точно говорить». «Так, стоп», — я поднял ладони, призывая Тору остановиться. «При чем тут демонологи?» «Так ведь они же остановили Десана». Я зарычал и схватился руками за лицо. Силой провел сверху вниз, стараясь не обматерить глупую волшебницу. «Давай по порядку. Шестьсот лет назад маги-демонологи запретили скитарий, потому что они победили Десана. А до этого скитарий использовали, чтобы лишать магов силы». «Я поняла», — вздохнула Тора. «Ты же не в курсе, ты даже не маг, и тем более не из нашего мира. Раньше, до появления в мире Десана, маги были не в почете, скажем так, Если совсем честно, на них охотились. Люди не понимали с которые творили маги. Их искали, а найдя, судили и казнили. А иногда даже и не судили. На них вешали все беды, какие только происходили вокруг них. Клеймили, топили, сжигали, вешали. И обязательно в браслетах из скитария. «Охота на ведьм», — я кивнул. «В моем мире тоже была целая эпоха подобного». Тора удивленно взглянула на меня. «Ты же говорил...» Что в твоем мире нет магии? Ее и нет? Но это никогда не мешало людям вешать на других свои проблемы и вывещать на них свою злость. Значит, ты понимаешь, о чем я говорю? Пока еще не понял. Причем тут десан? Когда появился десан, маги трех самых больших стран, Андрады, Дангора и Шелихада, впервые за все время объединились и собрали под своим началом всех магов, кто не побоялся заявить о себе и влиться в конклав. После того, как они победили Десана, это полностью изменило отношение людей к магии, к магам и особенно к демонологам. В разрушенном мире магия оказалась крайне востребована, и, наверное, только благодаря ей мир удалось спасти, вытащить из того хаоса, в который его сбросил Десан. Люди стали уважать магию, боготворить демонологов, и, пользуясь этим, маги продвинули несколько не то чтобы законов, скорее традиций, общемировых. И традиция не использовать больше скитарий — одна из них. Получается, маги запретили единственное действенное оружие против себя? Тора покачала головой. Скитарь это не оружие. Скитарий — это пыточный инструмент. Раненый клинком или стрелой из скитария маг не лишается своих способностей, если вытащит их из раны, но лишится, если заключить его руки в браслеты, которые он не сможет снять. И ни для чего больше скитарий не годится. Странно как-то для такого бесполезного металла городить целую шахту. В голове не укладывается. Я не знаю. Я же говорю, я сама воспринимала всю эту историю как легенду. Я даже никогда в жизни не видела скитария, только по чужим историям представляла, как он выглядит. Так, ладно, здесь все понятно. Плохо, но понятно. Дальше что? А вот это я как раз у тебя хотела спросить. Тора подняла на меня взгляд. Это же ты нас тут запер. И я моментально скипел. «Вообще-то я нас спасал!» «Я не говорю, что ты нас не спас!» Тора передала взгляд на трепыхающиеся под обломками червивого. «Я говорю, что спасая нас, ты нас здесь запер, и я не знаю, что делать дальше, разве что...» Тора выразительно посмотрела на трещину в стене шахты, которую я заприметил еще раньше. Что ж, сомневаюсь, что волшебница нравится в заваленном по самому потолок задкутке на глубине нескольких десятков метров. Раз ей не нравится, значит, вряд ли она обманывает меня, говоря, что не может открыть портал. Действительно не может. А Значит, остается только один путь — через трещину в стене. Идти по шахте дальше, надеясь, что где-то мы снова выйдем на свои собственные веревочные пометки, как это уже произошло однажды, и сможем выбраться наружу. Или хотя бы поднимемся достаточно высоко для того, чтобы выбраться из жилы скитария, Тора согласилась на этот авантюрный план легко, словно я предлагал позавтракать омлетом вместо бутербродов. Странно, но волшебница не паниковала. В запретном районе она буквально пищала от страха, а сейчас держалась спокойно и уверенно, хоть и несколько нервно. У нее подрагивали руки и немного голос, но в остальном понять, что что-то с ней не так, было крайне сложно. Тора без разговоров и споров разделась, Свернула одежду в комок, положила сверху огонек, подняла сверток над головой и боком просочилась в трещину в стене, продвигаясь приставными шагами. Мы решили, что вперед пойдет она, чтобы разведать трещину. Она банально меньше, и у нее меньше шансов застрять, если что-то пойдет не так. Даже несмотря на, пусть и не самую большую, но все же выпирающую грудь, какой у меня, конечно, не было, волшебница вроде не возникла проблем со свободой движения. А значит, и я не застряну. Не должен, во всяком случае. Не на уровне груди, точно. Через десяток шагов Тора остановилась. Шевельнула головой, словно пыталась развернуться ко мне, но ширина трещины не позволила ей это сделать. «Тут трещина поворачивает», — глухо донеслось до меня. «Я сейчас пропаду из твоего поля зрения». «Хорошо», — нехотя согласился я. «Хотя бы подавай знаки, что там и как». Тора едва заметно кивнула и принялась шагать дальше. Через три-четыре шага она действительно скрылась за поворотом трещины, и только отраженный свет огонька, с каждой секундой становящийся все тусклее, был каким-то ориентиром. «Ну как там?» — не выдержал я, когда свет пропал полностью. Из трещины донесся какой-то звук, но совершенно неясно было, что он с собой нес. Это был голос Торы однозначно, но что она кричала, я не разобрал. Через несколько секунд звук повторился. Кажется, я разобрал слово «иди». Так «иди» или «не иди»? Если она застряла, и я сейчас пойду следом и застряну тоже, так, стоп, подставить пораженческие настрои. Если я туда не пойду, я точно сдохну в этом закутке, а там хотя бы шанс есть. Но если я все же застряну, это будет самая лютая, самая паническая и страшная смерть, какую я только могу представить. Так, все, хорош. Если я продолжу, я точно никуда не решусь двигаться. Так что хватит себя накручивать. Одежду долой, руки вверх, и потопал. Я прошел. Просочился, будет сказать правильнее. И задрал оторчащие камни грудь, живот, ударился коленом и царапнул ухо. Но выбрался. Последние метры было так узко, что одевшийся Торе пришлось тянуть меня за руку, чтобы я выскользнул из трещины. Но выскользнул. Не застрял не остался зажатым между двух камней. Переведя дух, я поблагодарил за помощь подругу. Тора лучезарно улыбнулась в ответ и обвела рукой помещение, в котором мы оказались. «Я тут осмотрелась немного, пока ждала тебя. Там, чуть дальше, есть выход». «А что еще есть?» — поинтересовался я, натягивая одежду прямо на свежие санины. К сожалению, ни ликопластырей, ни тем более медицинского клея тут не было. «Так же, как и там», — Тора кивнула на трещину. «Немного инструментов, сломанная телега, два скелета...» «Скелета?» — заинтересовался я. «А ну-ка покажи!» Тора повела мне прочь от трещины и метров через пятнадцать показала на два притулившихся в углу костяка. Вернее, один костяк и еще один фрагментарный набор костей, одна из которых, большая берцовая, если я не ошибаюсь, была зажата в пальцах целого. Говоря совсем конкретно, это даже были не костяки, а скелеты, потому что кости были обтянуты кожей, коричневой, похожей на пергамент, местами слезшей с пожелтевшей кости, но кожей. Правильнее было бы назвать их мумиями, только вот никто их специально не мумифицировал. На покойниках висели обрывки, слезвые ткани багрового цвета, а рядом распахнутая сумка из потрескавшейся, да почти нетронутой тлением кожи, что, в общем-то, не странно в здешнем воздухе. Скорее странно, что здесь в принципе такой воздух. Мне казалось, что в любом подземелье будет влажно и холодно. Да, здесь прохладно, но отнюдь не влажно. Даже молот, которым я снес подпорку в предыдущем зале, был хоть и поеден коррозией, но очень и очень мало для шести веков. А древка вообще высохла до состояния спички, а не сгнило. Сколько должны лежать трупы в подобной атмосфере, чтобы превратиться в такие мумии? Хрен знает, но явно не шестьсот лет в десятки раз меньше. А значит, они сюда попали уже после того, как шахту забросили. Зачем они сюда полезли, что им тут понадобилось, уже не узнать. Но выбраться отсюда они явно не смогли и до последнего пытались выжить, в конце концов, опустившись до каннибализма, если я все правильно понял. «Почему они не прошли в трещину?» спросила Тора, когда я ей высказал свои мысли. «Без понятия», — я пожал плечами. «Кто знает?» Может, они были больше, чем мы, и не смогли протиснуться. Может, может, тогда вообще еще трещины не было, кто знает». «Ну, точно так же они могли и прийти через трещину», — продолжала размышлять слух Тора. «Точно так же, как и мы». «Могли», — согласился я. «Но что это меняет? Мы от этого перестанем искать выход?» «Нет, конечно», — слабо усмехнулась Тора. «Не после всего, что мы пережили». «Вот именно», — широко и максимально уверенно улыбнулся я. После всего что мы пережили, нам ли бояться заблудиться в какой-то там шахте? Я твердо взял ладошку Торы, поднял над головой огонек и повел ее вперед, прочь из этого помещения. Здесь паутины тоже не было. То ли ей не нравится скитарей, то ли она не растет на глубине, то ли. Да хрен его знает, почему ее тут нет, но я рад, что ее тут нет. Да, подпорки без паутины более хрупкие. Он, как я легко, снес одну из них но раз шахта еще стоит, значит, все еще достаточно крепки для того, чтобы стояла и дальше. По крайней мере, мы успеем отсюда выбраться раньше, чем она обвалится. Надеюсь, что успеем. Мы шли по коридору, который, к счастью, не ветвился и не заставлял нас терять время на выбор направления. Он тянулся и тянулся вперед, и только один раз справа мелькнуло ответвление, но под потолок, заваленное мелкой галькой, словно тут камаз с щебенкой разгрузился. Даже если через 20 метров после этого завала — выход, мы все равно туда не то что не попадем, мы об этом даже не узнаем. У нас нет даже лопаты, не говоря уже о каком-то более серьезном инструменте, чтобы раскопать этот завал, а голыми руками... Но это даже не смешно. Поэтому мы шли дальше, подсвечивая путь, неумолимо кончающимися огоньками, и надеясь, что где-то там мы все же найдем выход. Мы шли уже несколько часов. В животе начало урчать, хотелось пить. Вся еда и вода остались в сумке Торы, которую она выронила в той части шахты. Надеяться на то, что здесь встретится родник и катерцем бранка, разумеется, было бессмысленно. Оставалось только идти вперед и не разговаривать, чтобы не сушить слизистую рта. Зажигать новые огоньки взамен потухших и идти вперед. Но когда в моей сумке остался последний огонёк, оказалось, что идти больше некуда. Дальнейший путь перегораживал завал. Не обвал, что характерно, а именно завал. Не обрушившийся потолок, а просто нагромождение огромных камней, будто бы специально втиснутых сюда, чтобы перегородить проход. Все камни были похожего размера, и это явно тоже было не просто так. Не знаю, кому могло понадобиться таскать сюда булыжники в много центнеров весом и перегораживать ими шахту, вместо того, чтобы просто обрушить свод. Но факт остается фактом. Завал был, и в нем не было никаких лазов или расщелин, в которые мы могли бы просочиться. Теперь понятно, почему та парочка с сумкой так и осталась тут. Им просто некуда было идти. «Приехали!» — вздохнул я и сел прямо на пол, привалившись к стене. «Приехали!» Тора тоже села рядом и перекрыла глаза. Она ничего не говорила, наверное, берегла пересохшее горло, хотя это уже было неважно. Отсюда выбраться нам не суждено. Куда ни пойди, везде тупик. Причем здесь тупик почему-то рукотворный. Будто какая-то мразь специально заперла нас здесь. Или не нас, а кого-то другого. Но мы никого не встретили, кроме парочки скелетов. Бред какой-то. Кому понадобилось перегораживать шахту? Ведь можно обвалить потолок. Это и проще, и надежнее. «Мап!» — произнесла Тора и зашлась в приступе сухого кашля. «Макс!» голос волшебницы был хриплым и срывался голосовые связки плохо ей слушались она зашлась в приступе к кашля и наконец смогла говорить понятно макс ты можешь эти камни нет я покачал головой даже не дослушав слишком тяжело доспехи я же зель с утра выпил хмыкнул я сколько мне теперь ждать когда она выветрится трое суток вроде да четверо прохрипела тора и снова закашлялась, сложившись пополам. А когда снова разогнулась, в руке у нее был нож, который она тайком от меня вытащила из ножен. — Ты чего надумала? — скинулся я, но Тора уже зажмурилась и полоснула себя по левому предплечью. Скрикнула, снова сорвавшись на хрип, выронила нож, закрыла глаза и закусила губу. Из раны на левой руке стекала ярко-красная кровь. Тора резанула коротко, но глубоко, «Постаралась, мать ее! Тут шить теперь надо! А чем это шить? Даже перевязать особо нечем! О чем она думала? О чем ты думала?» «Буди», — прохрипела Тора, не открывая глаз, — «демона!» И я все понял. Она не сошла с ума. Она, наоборот, приняла совершенно единственно верное решение — пожертвовать своей собственной кровью, своей собственной болью, чтобы пробудить во мне демона. — Единственное, что может нас сейчас спасти. Единственное, кто может разобрать этот завал. Я протянул руку и положил ладонь на рану. Тора дернулась от боли и тихо застонала. От моей ладони моментально проросли тонкие красно-белые нити, которые сначала впились в струйки крови, а потом, усмелев, потянулись и к самой ране. — Я смотрю, вы в отчаянии. — Лучше не скажешь. Рад тебя снова слышать. — Я смотрю вы в таком отчаянии, что ты даже рад меня слышать. — Хватит болтать. Ты знаешь, что надо делать? Оселим? оселим Но через минуту. Нити проникли внутрь раны. Они пульсировали, прокачивая через себя Торину Укроев, насыщая демона, возвращая его в реальность. Внутри меня словно раскрывался огромный цветок, являя себя миру. Мерзкий цветок, темно-бордовый, воняющий трупами, Неправильной грубой формы, прекрасной в своем уродстве. И я не мог оторвать взгляда от этих пульсирующих нитей. «Тебе не навредит?» — спросил я Тору, показывая взглядом на процесс кормления демона. Тора покачала головой. Несмотря на то, что она не открывала глаз, она явно поняла, о чем речь. Надеюсь, она ответила правду. «Отлично! Приступим!» Сначала я подобрал с пола Торин нож, я откромсал от своей белой хламиды ленту, выбрав место почище. Перевязал руку Торы как можно плотнее, стянув края ленты, и завязал. Рана не страшная. С помощью магии Тора заживит ее за пару дней. Да и без магии затянется за неделю, если зашить. Но для этого сначала надо дать сюда выбраться. Я встал. Тело отдалось пружинистой легкостью, Исчез голод, пропала жажда, сгинула без следа усталость. Глаза снова без труда смотрели в темноту, различая мельчайшие детали, и никакие огоньки мне больше не нужны были. Как ни крути, как себе не обманывай, а мне нравится это чувство. Я подошел к завалу, легко взобрался по торчащим камнем, схватил самый верхний и без труда одной рукой выдернул его с его места. Еще один булыжник полетел следом за ним, прямо в тору. Да я легко перехватил его прямо в падении. Обросшие броней пальцы вонзились в камень, брызнула крошево. Я сжал пальцы, удерживая булыжник несколько центнеров одной рукой, как баскетбольный мяч, и спрыгнул с верхушки завала с двумя камнями в руках. Прошел мимо Торы, чтобы не зацепить ее, размахнулся и по очереди отправил их катиться вглубь коридора, грехочая и поднимая за собой облака пыли. Поглядел им след, развернулся и подошел к Торе. Не бойся, тихо сказал я, мы выберемся. Тора только кивнула. С завалом я справился за несколько минут. Два десятка огромных камней укатились в вглубь коридора, и проход освободился, а я даже не устал. Тем лучше, потому что Тора, кажется, уже не могла идти. Ее дыхание постоянно сбивалось, будто она теряла сознание, а с пропитавшейся кровью повязки начало капать. Вряд ли в таком состоянии она сможет передвигать ноги. Не страшно. Если мы с демоном целую неделю могли ее тащить на руках по лесу, то уж несколько километров по шахте пробежим без проблем. Я подхватил Тору на руки и труссой припустил по коридору, который после завала ощутимо пошел вверх. Потянула свежестью, и даже, кажется, я снова стал слышать завывание ветра. Мы совершенно точно близко к выходу. Главное, чтобы у Торы хватило сил открыть портал. «Не поможет». «Сука, точно, не поможет». Как я пройду через портал с демоном? Ладно, хрен с ним. То раз смотается в город, притащит зелье и заберет меня отсюда. Подожду снаружи шахты, не помру. Главное, чтобы у нее, в принципе, хватило сил открыть портал, хотя бы на себя. По стенам снова потянулась чумная паутина. Отдельные пряди, целые косы и позже беспроглядный покров. Я явно приближался к выходу. Но чем ближе он был, Чем толще становился слой паутины на стенах, тем тяжелее становилось передвигать ноги. Тора внезапно обрела вес, и с каждым новым шагом все больше и больше тяжелела. Паутина тянула из меня магию, тянула из меня демона, тянула все моих сверхспособности, возвращая меня снова к уровню обычного человека. Да откуда вообще взялась в этом мире такая мерзость? Демон, может, ты меня просветишь? Молчание. Впереди уже был виден кругляшок солнечного света, и я шел к нему, переставляя ноги одними лишь волевыми усилиями. Руки горели огнем под весом потерявшей сознание Торы, но я запретил себе сдаваться, сжал зубы и шел вперед, не думая о том, что не смогу потом разогнуть руки. Плевать, добраться, дойти, доползти, если понадобится. И обязательно вытащить Тору. Шаг, еще шаг, еще десяток шагов, и я отдохну, хотя нет. Раз я смог сделать десяток, то смогу сделать еще десяток, а потом отдохну. Может, оселю еще десяток, еще один, еще один, а потом отдохну, еще один. И я добрался. Я вышел из шахты на открытое пространство, и солнце мгновенно накинулось на меня голодным псом. Залило, ослепило, дезориентировало. Ноги увязли в песке, я, ничего не видя, рухнул вперед, уронил застанавшую тору, упал сам не успев подставить руки на горячий песок, с трудом сел, пытаясь протереть глаза от плавающих солнечных зайчиков, и, наконец, осмотреться. И первое, что бросилось в глаза — корабль. И это было настолько неожиданно, что я замер не в силах поверить в то, что вижу. Но это действительно был корабль в пустыне. Глубоко сидящий в песке стремительный узкий корпус, торчащий в небо мачты с раздутыми и трепещущимися на ветру парусами, Плоские многоэтажные постройки на палме. Какого хрена делает корабль? В 50 метрах от меня, в пустыне, корабль. Да еще такой, такой, новый. Это явно не какой-то древний парусник, который уже развалился, и его растощили на гнезда местные звери. Это новодел, которому явно не больше года. Откуда он здесь? Зачем он здесь? Как он здесь? От корабля отделились несколько силуэтов, и двинулись в нашу сторону. Я, не в силах подняться, наблюдал за ними, за тем, как они приближаются и постепенно обретают конкретные очертания. Багровые хламиды, точно такого же цвета, какого были обрывки ткани на обнаруженных в шахте скелетах. Неужели те ребята из того же общества, что и те трупы? «Эй!» — я замахал руками, привлекая к себе внимание. «Помогите нам!» Черные багровые хламиды подошли и остановились передо мной, встав дугой. Один из них молча показал на Тору и сделал короткий шест рукой. Другой кивнул, подошел к девушке и присел рядом. В руках у него появилась пара браслетов из фиолетового металла. Фиолетовый металл. «Скитарий? Эй, вы чего творите?» Я попытался вскочить, но ближайшая ко мне хламида неожиданно быстро оказалась рядом и атаковала. Я машинально отдернул голову в сторону от джеба, подшагнул и атаковал апперкотом. Достал, попал. Правда, удар смазался об хламиду, и противник не упал на кауте, а лишь отшатнулся назад, взмахнув руками, а в следующий момент мне в затылок упало небо. Черный песок впечатался в щеку, я скребанул по нему пальцами, пытаясь встать, но руки не слушались. Все, что я мог, смотреть, как на руки бесчувственные торы надевают фиолетовые браслеты. А в следующий момент небо обрушилось на мой затылок второй раз. И это моя голова уже не выдержала.